Глава 17. Легендарный парень. К настоящему моменту вся арена слава рыцаря была уже переполнена. В вип-зоне собрались политики, представляющие каждую страну участника. Императорский дом Аслана также присутствовал, причем в полном составе такого не было даже при выступлении рыцарей. Кашавань хотела лично засвидетельствовать этот момент, как впрочем, и Айна. Она до сих пор не отступила и не видела смысла скрываться. Лень и на этот раз также не собиралась прятаться со своими подругами и пришла вместе с сестрой. Как только две принцессы появились, последовали ослепляющие вспышки камер журналистов. Прямо перед ними находились национальные сокровища Империи Аслан. Когда двух принцесс показали на больших экранах арены, все трибуны поприветствовали их радостными овациями. Эти девушки были не просто красавицами, их можно было отнести к настоящим богиням. Благородное изящество Айны и нежная очаровательность Хуинь мгновенно сразили всех парней асланцев на повал. Впрочем, их приветствовали не только в Аслане, но и во многих академиях Млечного Пути. Что тут скажешь, это же студенты. Конечно, были исключения. Например, военная академия каркинсийцев на планете Гана. У каркинсийцев были немного другие представления о красоте, им нравились женщины, весившие не меньше 150 килограмм и чтобы как минимум четыре руки. Зонд Гиририк также не смог избежать этих чар, из-за чего вздохнул с сожалением. Айна Аслан, Она действительно способна быть погибелью для многих. Ванжен, конечно, очень крут, раз смог добиться такой девушки, однако это и счастье, и несчастье одновременно. Лицо Ририка стало суровым после того, как он посмотрел немного в сторону и увидел Кышавэнь. Принцесса принадлежит Аслану, и вряд ли кто-то планирует ее отпускать. «Ририк, следующим должно быть видео про Ванжена». Ты говорил, что нас ждет нечто особенное? Отвлекла его Скарлет. Да, и нам стоит поблагодарить за это генерала Боула. Это он подал заявку на рассекречивание информации, чтобы все увидели, через что пришлось пройти ванжена на своем пути. И это является еще одним подтверждением существования чудес, а значит мы не должны переставать верить. Бум! Звуковой эффект сопроводил появление изображения ванжена на экранах. Кроме Саламандры и Атланта, все остальные участники турнира уже были на своих местах. Организаторы явно уделили Ван Джену больше внимания. Такого обращения не получил ни Линь Фэн, ни Дина Атлас, вообще никто. Однако кто еще может похвастаться такими достижениями? Разумеется, другие тоже молодцы, но Ван Джен... Ролик начался с событий в военной академии Реса. Сео Фэй отсутствовала, ее обязанности сейчас выполнял Маркус, и он находился вместе со студентами, чтобы поболеть за Ван Джена. Увидев родную альма матер, все обрадовались. Это же какая хорошая реклама! На экранах появился совсем юный Ван Джен, тогда он ещё учился на факультете физики. Отрывок видео был посвящен дискуссии, которую Ван Джен вел со своей учительницей на уроке. Разумеется, не всем была понятна высказанная студентам теория, однако зрители смогли уловить главное «это очень круто». Разумеется, Скарлетт помогла им с этим делом. Следующая часть видео оказалась про участие на IG. Музыка сменилась на волнительную. Команда от Солнечной системы была слишком слабой. они провалили задание оказались на грани вылета все приняли это как должное в конце концов такого положения солнечной системы Все но не Ван ванжен. получив возможность спасти команду от вылета он соглашается на одиночную миссию с ранга. Происходящее на экранах сразу же вызвало волну шума на трибунах Да этому парню везет как утопленника однако с ранг это же было больше четырех лет назад Ванжан же тогда был совершенно другим как он пережил это. Картинка сменилась, и на экранах показалось поле сплошь покрытое загами, против них стоял лишь один Голдвилл – Голдвил Ван Дженна. Легенда гласит, что метод сражения на Голдвилле разработал именно Ван Джен, однако прежде большинство не видело никаких подтверждений этому. Единственное, все знали, что Голдвил действительно одна из его любимых машин, и он сражается на ней просто превосходно. После некоторых дискуссий трибуны начали постепенно успокаиваться. Ван Джен не отступил перед полчищем гигантских насекомых, и его Голдвил превратился в настоящего бога войны. Эти неостанавливаемые золотые диски, этот неограниченный боевой дух – это решимость идти до конца. Да, Ван Джен и тогда был таким. Именно в этой битве случилось воскрешение Голдвилла. В конечном итоге зрители увидели отступление насекомых, и на поле остался только одинокий Голдвил. Божественное сражение! Было очевидно, что теперь уже точно никто не сможет похвастаться, что это он открыл настоящую силу этого меха. Таким образом, команда Солнечной системы оказалась спасена от вылета, но это было только начало. Впереди их ждали другие трудности. Добиваясь победы за победой, ребята наконец добрались до матча полуфинала, в котором Ван Жен разгромил атлантов на призрачном князе. И это действительно было сражение призрака, идеальное использование фантома и обмен местами. Ванжен уничтожил противника его же оружием. После этой битвы Атланты лишились своего титула Призрачного князя, однако и сам Ван Джен заплатил за это высокую цену. Он не смог выйти в финальном сражении, и его команда проиграла бедданца. Дальше пошел сюжет про высшую академию X. Фактически первые шаги в данном учебном заведении давались ему с большим трудом. Выходцев в системы там очень мало, и потому ему пришлось собрать разношерстную команду. Однако даже с учетом этого, Сламандры начали побеждать, могучие команды падали одна за другой, и в итоге они добрались до вершины Высшей Академии X. Ван Жен стал сильнейшим королем. На самом деле, хотя соревнования королей были достаточно популярны, не все из зрителей, что сидели сейчас на трибунах, следили за ними. В конце концов, SIG — это полноценный международный турнир, да и Высшая Академия не сравнится по влиянию с Империей Аслан. Дальше начались SIG. Саламандры добрались до полуфинала, однако через что же им пришлось пройти для этого? Еще одно видео оказалось рассекречено. Оно было заснято во время испытания на островах в квалификационном туре. Было известно, что многие выбыли во время этой проверки на прочность, однако никто прежде не рассказывал зрителям, как именно они выбыли. Наконец им показали, как Ван Джан стоял один против всех. Черт, кто вообще в этом мире способен его остановить? Дальше саламандрам снова пришлось столкнуться с множеством препятствий. Многие сильные команды пали от их руки. монорасцы, потом обиданцы. Воспоминания об этих сражениях все еще более свежи в головах зрителей. Когда картинка на экранах застыла во время последней атаки Ван Джена, направленной в Арагона, публика полностью затихла. Наконец всем стало понятно, какой он Ванжен. То, что они увидели, те, кто все еще сомневался в саламандрах или даже считал, что им просто повезло, Прикусили свои языки. Пытаться найти в их успехе признаки удачи было теперь попросту глупо. Прошло несколько минут, но трибуны до сих пор молчали. Люди были потрясены в виде истории о По правде говоря, даже сражения на этой арене, за которыми они наблюдали в последнее время, не оказывали на них такого эффекта. Впервые все почувствовали, что Саламандры действительно могут победить Атлантов, и все из-за этого поразительного парня. история повторяется ванжен снова в полуфинале и снова его противниками будут атланты только в этот раз куда более сильные ребята кто победит а кто проиграет это станет известно уже совсем скоро осталось еще полчаса и мы все вместе станем свидетелями этого потрясающего события послушался звонкий голос зонт что и привело всех в чувство в ту же секунду трибуны разразились бурными аплодисментами за стенами арены также слышались приветствующие крики «А пока давайте поприветствуем участников!» В воздухе с двух сторон арены возникли голограммы. Лица Саламандр были представлены на красном фоне, а участников от команды Посейдон на синем. Можно было даже сказать, что красный цвет олицетворяет энтузиазм, а синий – повсеместное равнодушие, свойственное Атлантам. Трибуны забурлили, участники начали выходить. Атлантов вел Дина Атлас, а с другой стороны появились Саламандры во главе с Ван -Дженом. Их было только четверо, Однако именно они получили самые громкие приветствия зрителей.